2896 год от Великого Исхода. Шестнадцатый день месяца зеркала. Таяна. Высокий замок. Разряженные женщины многозначительно переглядывались. Девушки собирались стайками и тихонько шушукались. Глаза их блестели, и Гражина прекрасно знала, о чём они болтают. О том, что происходит в разукрашенной шиповником спальне. Молодых уже проводили. Грожина вместе с другими дамами видела через окно, как Луи и ребята в сопровождении друзей и подруг рука об руку пошли по галерее. Арцейские король и же держали шандалы со свечами, а Ванда и эта проклятая ведьма несли цветы и вино. Беатка стала графиней Трюэль, а лике вот-вот станет королевой Арцей. То, что Луи и Александр изгнанники, не утешало. После того, как Арой сломал шею Биланя, никто не сомневался, что он вернёт себе трон и посадит рядом с собой свою девку. Рядом глупо хихикнула Марыля Герри. «Это и то чего надо». Гражина с подозрением оглянулась на сестрицу Золтана, и та ей подмигнула. «Ну, Грожинка, сестра Коса расплела, теперь дело за тобой». «Наша Грожина», — вмешалась Тереза Лайдова, «меньше, чем на герцога, не согласится». Умрёт, а нос биатки утрёт. Хуже, лучше принц. Или король. Король не выйдет. Анже ей в отцы годится, а Шандеру, кроме Лики, никто и через порог не нужен. Они б уже поженились. Да Арциис не знает, как за косы Лики взяться. Да, были б у неё косы покороче. Вот как у Грожинки, проще было. А признайся, Грожинка, подмигнула Лайдова Ягна, ты за кем больше охотилась, за графом или за королём? «За обоями!» — хмыкнула Марилька. «За двумя волками побежала, а ни одного не добыла». «А волки хороши!» — не унималась Ягда. «Что один, что другой! Мне так Шандер больше нравится!» «Пусть за Шандером Барбара вгороднее бегает!» — огрызнулась Гражина. «А мне горбуны не нужны!» «Ага!» — хмыкнула Тереска. «Не нужны, как той свинье груши!» «Да, разбежалась наша Хрюша по деревьям лазить!» От необходимости отвечать Гражинку избавили друзья молодых. Дверь распахнулась, пропуская тех, кого девушка готова была убить. Шандер Ароя вёл под руку Ванду, вырядившуюся в белое и нацепившую на шею изумруды Гордани. Гражина старательно уставилась на изуродованное плечо Арцийца. Но это не помогло, потому что у плеча Ароя сияли счастьем зелёные глаза кузины. Вторая пара была не лучше. Еже, который должен был взять в подруги сестру Беаты, а взял без сомнения согласия невесты орцискую ведьму, и сама ведьма со своими проклятыми косами. Это было еще одним оскорблением. оскорбление. Еже всегда делал все ей на зло. Девушка с трудом выдавила из себя улыбку, когда дамы, выслушав принца, потянулись в серебряный зал, где все было готово для общего пира. Племянница королевы и сестра невесты заняла место за главным столом. Но это настроение отнюдь не улучшило. Зажатая между братом и отцом, Гражина молча ковырялась в тарелке, стараясь не смотреть на Ликию и Ежи. И не думать о том, что сейчас делает сестра. Беата была старше и должна была выйти замуж раньше. Но Гражина в своих мечтах видела, как Биатка отдает руку немолодому вдовцу. И тут же на свадебном перу король объявляет о будущей свадьбе младшей из сестер Ракайса. Имена менялись, но всякий раз это были самые завидные женихи Таяны. Когда Рышард Лай доженился на Ягне, Гражине было всего тринадцать. Но она почувствовала, что ее обокрали. Хорошенькая Ягенка стала первым врагом Гражины Ракаи. Потом к ней прибавилось множество и доненок... Но сегодня все были забыты из-за сестры. Ласло что-то спросил, кажется, не налить ли ей вина. Девушка огрызнулась. Брат пожал плечами и повернулся к Барбаре Завгородней. Шестидесятилетняя вдовица пила царку наравне с мужчинами. И на язык ей было лучше не попадаться. «Слушай, Иштван!» — вредная бабка всегда говорила громко. «Ты что, младшую дочку не молоком, а сам напоил?» «Глянь, какая кислая сидит! А ну, Грожинка, улыбнись! Луи не последний жених на свете!» «Вот ты бы, Барбара!» — отец глупо расхохотался и пристроила ее. «Ну нет!» — завгородняя сама наполнила опустевший кубок. «Я такой хомут никому на шею не надену! Вот бятку туб я посватала для племянника!» «Опять бятка!» «Всюду биатка! И что в этой белобрысой дуре такого?» Жаль, что ее и в самом деле не порвали собаки. Гражина схватила кубок и в два глотка осушила, вызвав очередную шутку несносной старухи.